Глава 32. Пора решиться на следующий шаг. Пора разобраться с тем, что происходит внутри группы. Пора все обсудить открыто, чтобы проблемы перестали нагнетать атмосферу. Нам нужно общее собрание. Да, это может оказаться неприятным. Но не беспокойся. Слэш, Мэтт и Гилби на твоей стороне. И все равно. Но ты в состоянии осилить этот разговор. Только вот с чего начать? Слушай, мы уже все перепились до полной потери сознания? За кулисами всегда одинаково. Очередной унылый гардероб, задрапированный все теми же старыми шпалерами и сундука. Комната вибраций, так называют это место наши техники. И все тот же древний телевизор с большим экраном. Черт, и мы за это платим? Неужели мы на новой площадке? Может, нас просто катают в одно и то же место? Не теряйся, сконцентрируйся. Успокойся, все решаемо. «Слушайте, никто из нас не любит конфликтовать, но есть вещи, о которых мы должны поговорить. Опоздание с выходом на сцену — наша реальная проблема. Да, именно наша. Надоело слушать публику, скандирующие оскорбления в наш адрес. Я имею в виду... Послушайте, я готов признать, что слишком много пью, но... И... Ну да, я знаю, что мы не вполне бизнесмены, но я не думаю, что вы представляете, чего это нам стоит в финансовом плане». «Ладно, а вот и Эксел пришел». Закрой глаза, вдохни глубоко, соберись с мыслями. Но вокруг темно. Я открываю глаза и рефлекторно сплевываю на пол. Я хватаю с тумбочки стакан водки, нащупываю телефон, заказываю лед в номер. Ладно, когда то мы то собрание группы? О, черт! Нет никакого собрания группы, черт! Да ты и не человек, ты развалена. Схватить ручку и бумагу, глотнуть водки и записать несколько строк. Я часто удивляюсь, что значит для меня моя жизнь. Прожитые в пустую дни и разбитые мечты, пусть они ускользают от меня. И почему так быстро исчезла мечта, и почему я смотрю в прошлое, чтобы стать свободным? Плюю на пол и вновь наливаю водки. И еще пара строчек. Боже, это невыносимо. О, черт, собрания группы не будет. Не будет ни собрания, ни понимания, ни перемен. Остается только плюнуть, выпить и занюхать.